Пайал Густович начал снова запираться в своём кабинете. Но теперь, когда ему некому было сообщать своих научных наблюдений, эти учёные занятия оказались не интересовали профессора. И даже микроскоп его стоял в сторонке под густым слоем пыли. Ежедневно в определённый час его высокая сутуловатая фигура Медленно направлялась по дороге к городскому кладбищу. За последнее время эта дорога сделалась единственной любимой прогулкой старика. Он шёл, низко опустив голову на грудь, углублённый в размышление и с видом человека, которого настойчиво преследует всё одна какая-то неотступная мысль. Хощянн нередко уносил белочку с собой запазахой. И по старой привычке принимался иногда разговаривать с ней. Но кити был не умел передавать. И потому по Неоле оставалась молчаливый, покорный старого профессора. Однажды, вернувшись домой после такой прогулки, Павел Густоевич застал проскою Тимофеенову в слезах и горячо о чём-то разговаривающую с Фениушкой. Но профессор, неожиданно войдя в комнату, Слышал только конец последней фразы. «Но ножки жалуются, фенюшки. С хлебом осторожка. Говорит: "Ножки бобо". "Ножки бобо!" сорвался вдруг профессор. "У кого ножки бобо? У кого ножки бобо? Это что?" загремел он, поднимая к столу надорванный и очевидно забытый просковее Тимофеевны конверт. "От разоли Карл" начала была торопевшая профессорша, но Павел Густович не дал договорить ей. Подайте мне сюда это письмо от Розали и Карловны. Сейчас подайте, закричал он. Я хочу сам прочесть письмо Розали и Карловны, понимаете, сам. Профессорша дрожащей рукой протянула ему измятую, мокрую от слёз бумажку и беспомощно опустилась в кресло. Укроти ты, Господи, по благости своей, неукротимое сердце его, начала тихонько шептать старушка, с ужасом глядя на мужа. А Павел Густоевич, порывисто выхватив у неё письмо Сонеушки, помчался с ним в кабинет и крепко-накрепко захлопнул за собой дверь. Святая ли угоднице, Пресвятая Дева Мария, прошептала на кухне Фениушка, И после долгого времени опять опустило молоко на плиту. И ж грех-то какой, ворчал разливанная река. Никогда я не случалось вовсе. А вот нужно же как назло сегодня. А профессор стоял у окна и от волнения никак не мог дочитать письма сонеушки. Буквы так и прыгали перед ним. И тонкий лист почтовой бумаги дрожал и сгибался в его руке. Вот он. Вот наконец желанный, давно невиданный почерк. О, как он соскучился по нём. Сколько раз он его во сне видел, и сколько раз ему хотелось потом умолять эту глупую Финишку пожалеть его и открыть её проклятый красный сундук. Гордый, непреклонный нрав старика долго не позволял ему сознаться в этом, но теперь теперь он чувствовал, что более сдерживаться не будет. Не может. Мы живём. Ничего, всё прямо муся. Писала Сонеушка. И работы у мужи есть. Только вот Павлик что-то хиреет за последнее время. Должно быть, у нас в квартире немного сыровато. На ножки жалуется. Ножки, бубл говорит. Профессор в волнении искомкал письмо. Он в третий раз перечитывал это место и принялся быстро ходить взад и вперёд по комнате. Кеке пост также проглазанием затыл вперёд и казалось, разделял волнение своего хозяина. Сырая квартира, каково? А я и не знал. Слова вылетали у профессора отрывистыми восклицаниями. Он думал: "Слух. А я и не знал. Осёл, дурак старый". Профессор быстро раскрыл дверь кабинета. Просковеть Тимофеевна, Паша, позвал он прерывающимся каким-то не своим голосом: "Паша, через час отходит почта. Пиши скорее, чтобы они его сюда везли. Да скорее, скорее, пожалуйста. Вот бумага, перо, садись". Случай запущенный. Не стоит ехать, профессор, поздно. Как нарочно, неотрезвенно звучало у него теперь голос доктора Скорей, Пашенька, скорей, голубушка, сейчас и пошлём, я сам отнесу на почту. Троскою Тимофеевна остолбенела. Неужели ты, Господи, услышал молитву мою многогрешную? Шептали побелевшие губы старушки: "Как же так? Вести-то, Павел Густович", проговорила она робко, всё ещё не веря своему счастью. "Кто же повезёт-то? Ведь он меня отпустит, сонежки, одной с ребёнком?" Ах, господи! Ну, разумеется, пусть все трое едут, торопил профессор. Все трое! Трое, конечно. Проскурит Тимофеевна, как стояла, так и бухнулась на колени перед иконой, а потом схватила руки мужа и, обливая их слезами, начала поочерёдно крепко прижимать к губам: "Батюшка, ты мой родимый, желанный ты мой", повторяла она, рыдая. Счастье-то, счастье какое Господь нам прислал. Ну, полна, Паша, не плачь, успокаивал её профессор, о самого слёзы так и текли по щекам. Не плачь, старуха, а во всё хорошо опять будет, и мы все вместе славно заживём теперь, все вместе, старуха. Вот что, воскликнул профессор. К чему письмо? Не надо. Письма теряются. Мы лучше телеграмму им пошлём. Давай к бумагу, я сам составлю. Через минуту профессор уже летел на почту отсылать срочную телеграмму с уплаченным ответом. "Ну, а как же разместим мы их?" спрашила немного погодя практичная Просковея Тимофеевна, уже соображая, как бы ей лучше устроить своих дорогих гостей. "Ну, разумеется, как", с сожалением проговорил профессор. "Мой кабинет придётся уступить". Это самая большая и притом самая солнечная комната на юг. Конечно, её и отдадим им, а сами как-нибудь тут разместимся. И это говорил Павел Густович, так дороживший своими удобствами и главное своим учёным кабинетом. Троскоя Тимофеевна просто диву давалась. Она вовсе не узнавала больше своего мужа и только верила чуду, совершившемуся над ним. Каждую минуту маленькая профессорша очень обеспокоенно забегала на кухню к Финишке, а Финишка в свою очередь также часто летела из кухни к Барни в спальню. Обе женщины сталкивались в коридоре, смеялись, потом плакали, потом опять смеялись и наконец окончательно потеряли голову. А Павел Густович сидел у себя на турецком диване с таким весёлым, радостным выражением Какого у него ещё никто не видел. И тихонько поглаживал Кити Пуст. Погоди, погоди, шалуня, приговаривал он. Теперь ты скоро сама увидишь его, нашего Павлика, увидишь. Профессор неольно делал ударение на слове нашего. У дверях показалась Финишка. С подоткнутым подолом и засученными рукавами она тащила большую лаханку горячей воды, две мочалки и огромный кусок серого мыла. Да чего? изумилась Просковея Тимофеевна. А, так, помыть бы тут пока что, пояснила Финиушка. Нешто уж и ребёнка да в такую грязище совать? Просковея Тимофеевна с испугом оглянулась на мужа, но он профессор только засмеялся. Сегодня он, по-видимому, ни на что не сердился. Старушка принялась смеяться вместе с ним. И всем троим стало ужасно легко и весело. Финюшка собралась была отодвигать стулья, думая начинать с подоконников. О, в школе мы так вездешеньки, решила она. Как вдруг Павел Густович снова нахмурился и так порывисто вскочил с дивана, что даже бедная Китипусть скатилась на пол. Не надо всего этого, не надо, проговорил он сурово. Ужасная мысль поразила внезапно профессора А что, если Сонежка откажется ехать? Если теперь она не простит ему. Ведь он ни разу не ответил на её письма и даже умышленно делал вид, будто вовсе не читает их, а прямо сжигает в печке. Профессор Неольно вспомнился его последний разговор с дочерью, когда Сонежка стояла перед ним такая прекрасная и такая суровая, устремив на него свои большие чёрные глаза. Да, да. Она не простит. Не простит. "Не к чему ждать их", воскликнул старик, видимо, волнуясь. "Ни к чему. Телеграммы так же теряются. Мы лучше сами поедем к ним". "Сами? Как же так сами?" У профессора что-то холодело в груди. Уж не раздумывал ли он, может быть, нарочно затягивает? "Пороход-то большой, ведь только через 2 недели идёт". Стаской проговорила она. Про Скуе Тимофея она отлично помнила, что профессор, прежде всего дороживший своим покоем и своими удобствами, ни на каком другом пароходе не ездил. "Долса вам этот большой пароход?" разсердился неожиданно учёный. "И на что вам этот большой пароход, удивляюсь право? Разве мы не можем и на малом Константине уехать?" "Подумаешь, тоже, поны какие!" Константин уходит завтра утром в 8:00. Ну вот, мы завтра же с ним и поедем, поняли? Завтра? Обе женщины растерянно переглянулись. Завтра? А как же стирка-то на этой неделе? Бельё-то не готово. Нерешительно напомнила Финишка. Какие там стирки вам? Бельё не готово. До да ночьхать не на ваше бельё, кипел профессор. Нашли о чём говорить в такое время? Собирайте наскоро самое необходимое, да и марш в дорогу. Инюшка остаётся тут и приготовит квартиру, а через 2 недели, Бог даст, и мы все вместе уже вернёмся обратно. Сейчас иду за билетами. Финюшка притащила из кладовой дорожный сокваяж профессора и принялась укладывать. Прежде всего, она положила на самое дно все письма Сонюшки, бережно сохранённые ею и обёрнутые в чистое полотенце. Пошло мало, знаете, теперь думала разливанная река, как его доченька в кажинном письме о нём поминала, да сокрушалась. Проскуйте Мафина собрала все маленькие челочки, фуфаечки, чепчики и так же засунула их в кояш. Ну а затем уже решительно не знала больше, что ей следует делать, и в изнеможении опустилась на стул. Обедные старожки даже ноги подкашивались от волнения, она совсем теряла голову. Шинюшка проговорила Проскове Тимофею на слабом голосе. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лосом. Ты там сбереги голубушка. Сама знаешь, что нужно барину, а я не могу. Софья, не могу сегодня. Так мысли и путаются. Пусть это меня родненькое к вечерней свечечке поставит. Надорогута, оно им непременно нужно даже. Ступайте, ступайте, матушка. Я и без вас справлюсь, соглашалась Финишка. Профессор Ша отправилась в церковь, всё ещё едва смеялась уверить своему неожиданному счастью и преисполненная самой искренней, самой горячей благодарности небу. Профессор тоже ушёл. Ему хотелось перед отъездом Ещё раз проститься с могилкой Костёрина. Как хорошо было на городском кладбище в этот тихий весенний вечер. Заходящее солнце золотило кресты и деревья. В воздухе пахло черёмухой. Где-то в кустах куковала кукушка. Профессор остановился перед маленькой свежей могилкой, усыпанной венками. И тихонько опустил на неё несколько чётных белых роз. Павлик так любил их. Глубокая скорбь разлилась по лицу профессора. Он поднял голову и задумчиво смотрел в прозрачную даль весеннего голубого неба. Белое облачко с золотистой каймой тихо плыло в этой лазурной выси. И с минут казалось, остановилась почти над самой головой старика. Грустная улыбка засветилась в глазах учёного. Он вспомнил почему-то такой же догорающий вечер месяц тому назад и бледного мальчика с тёмными лихорадочными глазами, говорящего о светлых ангелах с большими-большими белыми крыльями. Милый Павлик. Профессор не чувствовал Как крупные слёзы тихонько скатились ему на грудь, а белое облачко между тем, лёгкое и прозрачное, неслось всё дальше и дальше по лазурному небу и скоро совсем исчезло, растаяв в лучах догорающей вечерней зари.